Глава двадцать седьмая Росалия становилась лучше. Пока Тео выхаживал ее, он настоял над тем, чтобы она прошла посвящение. Больше сил и доводов для сопротивления у Росалии не было. Здесь, посреди сельвы, без связи с остальными людьми, она находилась ближе всего к тому, что создает шаманов, индейцев, животных и лес и она была готова встретиться с духами и признать перед ними свои способности. Пока никто из их группы не нашел шамана и Рассалию, хоть Тео и прочесывал каждый час территорию вокруг их стоянки, оставляя приметы. Надежды они не теряли. Но росалии очень хотелось поскорее встать на ноги и отправиться дальше за Рубаном. Для этого ей нужны были силы, а кто еще может дать их, как не духи предков? Под пение Тео Рассалия равномерно погружалась в полусон-полуявь. Слегка пульсировала рана, но Рассалия смогла исключить телесные ощущения из своего внимания и отправилась дальше. Калибри мелькнула перед ней. Рассалия последовала в темноту, где лишь изредка мелькали яркие перышки. Потом перышки вдруг превратились в листья колючей пальмы чонта. В ауране из этой пальмы изгоготовляют копья и строят дома чем это всегда предки и истоки в уране сердце росали ускорило ритм листья пальмы раздвинулись перед ней и она увидела огромное темное пространство заполненное индейцами в уране там были женщины дети старики и мужчины на переднем плане горел костер возле него сидел тео отблески пламени освещали лица в первых рядах молчаливо стоящих индейцев И Расалия узнала своего умершего отца, а рядом с ним разглядела и свою ушедшую в мир духов мать. Сделав несколько шагов вперед, она встала, решая, что делать. Росалий хотелось поговорить с родителями, но она не знала, насколько близко может подойти к ним. Шаман встал и обратился к ней торжественным тоном. — Предки Ваорани! — «Собрались здесь, чтобы признать твой дар, Рассалия. Ты можешь задать им вопросы или попросить что угодно. Они пришли ради тебя». Тео сел возле костра и закурил трубку. Он больше не смотрел на Рассалию и Вауране. Но Рассалия была уверена, что он будет внимательно слушать ее разговор с предками. Рассалия немного нерешительно приблизилась оставаясь в свете пламени, и сначала обратилась к отцу. Его лицо, как будто грубо слепленное из речной глины, то и дело пропадало в тени, но глаза сверкали упрямством и гордостью. "Я знаю, что разочаровала тебя", начала Росалия. Отец всегда выступал против ее дружбы с Тео и считал, что ей нужнее учиться у женщин, чем у шамана. Но дух отца сделал жест обрывая ее речь. «Дочь, ты лучше любого охотника чувствуешь сельву. Я понимаю теперь, что почему мама звала тебя через нее. Если ты нужна ей, то ни один в Ауране не станет спорить с этим. Наша сельва находится в опасности. Мы видим, как вырубаются ее леса и уничтожаются железными гигантами вода и земля как люди высасывают из нее черную кровь. почему мама считает, ты сможешь ей помочь. Я был слеп, но теперь прозрел и вижу тебя такой, какая ты есть, Рассалия, и благословляю. «Вижу тебя, Рассалия, и благословляю!» — откликнулась мать. «Вижу тебя и благословляю!» — зашептали другие предки. Потом они стали растворяться в черноте вокруг. И остался только отец росалии «Отец, я найду Рубена?» — осмелилась спросить Рассалия. «Найдешь», — ответил отец, но в подробности вдаваться не стал, а обратился к Тео. «Когда ждать тебя, шаман?» «Скоро», — усмехнулся Тео. «Вот только трубку докурю». «Ты говоришь это при каждой нашей встрече», — махнул на него рукой отец росалии и стал исчезать. «Табак хороший, жалко оставлять», — сказал Тео, а потом повернулся к Рассалии. «Предки благословили тебя на шаманство. Что будешь делать теперь?» «Принимать от тебя знания», — повернулась к нему Рассалия. Тео усмехнулся. Ты всё знаешь лучше меня. Все травы, настойки, заговоры, ритуалы. Теперь надо только почувствовать их, пропустить опыт предков через себя, а потом позволить себе идти своим путем. Если просто повторять ритуал, не вкладывая в него частичку себя, то получаться будет как у обезьяны которая переняла все знания о полете от птиц и пытается махать лапами. Для того, чтобы быть шаманом, надо им становиться, превращаться в него. Понимаешь? Я должна почувствовать себя шаманом, избавиться от всех сомнений и довериться опыту предков, поняла Рассаля. И это не то же самое, как стать однажды женой или матерью. Это действие, течение, а не событие. Все верно, Рассалия. И Рассалия училась теперь принимать себя как шамана, и была поражена, сколько новых ощущений раскрылось перед ней, когда она доверилась шаману внутри себя. Вроде ничего не менялось, та же сельва, та же рана на ноге, Но Рассалия видела теперь взаимосвязи и ощущала все глубже, чем раньше. Например, она поняла, что рана нужна была ей для того, чтобы остановиться и признать свои способности. После этого она смогла подняться и опереться на ногу. А на следующий день даже прошла немного стео, опираясь на палку, чтобы поискать оставшихся в Ауране. Теперь она сама делала себе примочки из кроваво красного сока дерева «Сангре де Драко» — «Кровь дракона», которая обладала сильными противовоспалительными и заживляющими свойствами. Им повезло, что Тео нашел эти деревья возле стоянки. А может, все было не случайно, и Сельва специально привела их именно сюда. Рассалия думала об этом не раз потому что куда лучше чувствовала теперь Сельву как единое существо с тысячей глаз, которое наблюдало за ними и помогало, потому что чего-то ожидало взамен. Красалия подозревала, что Сельве хотелось излечить себя от того зла, что жило в ней веками. Это было похоже на проклятие, которое не нашло успокоения с течением времени. Но речь шла не только о нем. Красалия понимала, что сейчас в сельве собралось большое количество зла. Какое-то зрело в недрах, какое-то ждало своего часа, а какое-то пришло извне. Зло имело даже разный запах. То, что зрело, пахло резким, неприятным запахом. То, что ждало своего часа, обладало ароматом сгнившей сладкой папаи А то, что пришло извне, пахло примерно как потушенная свеча. Только в этом запахе было много гари, изгоревшей пыли. Было любопытно знакомиться с этими запахами, различать их. Но понимать, что все они разрушительны для Ваурани, было тревожно. Теперь Урасалия понимала, почему Тео был так убежден, что Пенти и Хосе остались в живых. Она сама чувствовала их присутствие в лесу. И еще присутствие тех, кто все это время преследовал их. Они пока наблюдали, ждали. Что предпримут Тео и росалия А те ничего не предпринимали. Тео охотился, рыбачил, Рассалия готовила. Вечером они сидели у костра, и Рассалия вдруг сказала Тео. «Утром придут Хосе и Пенти», — сказала и замерла от удивления. Откуда это пришло? Почему она произнесла эти слова, не подумав, не поразмыслив? Может, она поторопилась? Росалия позволила сомнениям побыть в себе и отпустила их, оставшись в полной уверенности, что она лишь произносила слова, а говорила за нее сельва. Тео одобрительно кивнул. С того момента, как четырехлетняя Росалия забежала ко мне в хижину и остановилась на пороге, внимательно рассматривая своими темными глазами каждый предмет, я почувствовал, что мы друг другу больше, чем одноплеменники. Наши души узнали друг друга в тот момент, и я понял, что должен передать тебе свои знания. Но еще я знал, что ты сделаешь их особенными, пропустив через себя. Твоя женская сущность, куда более чуткая и близкая к сельве, чем мужская, сделает эти знания более глубокими и свяжет их больше с чувствами, чем с разумом. Я не знаю, как ты поняла, что они придут, но я уверен, что это так. — Ты никогда не рассказывал мне об этом, — тихо ответила Рассалия. Их взгляды с Тео встретились, и ей вдруг защипало глаза от понимания, как сильно она его любит и как сильно он любит ее. Все это время они прятали друг от друга любовь, маскируя ее дружбой и обучением. Но Тео для Рассалии был как духовный отец, тот, кто понимает ее и принимает такой, какая она есть. От осознания этого Рассалия улыбнулась и слеза прокатилась у нее по щеке. «Я не рассказывал, потому что не знал, что ты решишь. Не хотел, чтобы ты принимала решение из любви ко мне». Это было бы неправильно по отношению к Сельве. — Понимаю. Рассаля вытерла мимолетные слезы. — Спасибо, что верил в меня, даже когда я в себя не верила. Я знал, что с приходом другой ты примешь окончательное решение. Когда Сандра села передо мной, за ее щитом из страхов и неуверенности, я увидел... Такую же маленькую девочку, которая смотрит на мир внимательно, не упуская ни одной детали. Вы похожи, но вы разные, и вы обе нужны были сельве для этой битвы. — Какой еще битвы? — насторожилась Рассалия. — Скоро все поймешь сама, — загадочно ответил шаман и запел одну из ночных песен сельвы. А утром их нашли Хосе и Пенти. Хосе вышел к ним первым, за ним прихрамывая шел Пенти. Оба внезапно постарели за эти два дня в сельве. Ровесники Рассалии теперь они выглядели старше ее лет на десять. Впрочем, Рассалия, отметив это, задумалась, не изменилась ли и она после пережитого испуга и боли. Но проверить возможности не было. Ее удивило, что немногословный Хосе подошел к ней после приветствия шамана и сказал. «Шаман?» Рассалия кивнула. «Я знал. Все знали. Просто ждали. Тео никого больше не обучал, только тебя». «Ты хотел?» — вдруг стало интересно Рассалии. «Да, хотел. Но одного хотения мало. Тео мы были неинтересны. Ты будешь хорошим шаманом, не сомневайся. Просто непривычно это все. Но после того, что случилось, уже все можно понять. Невысокий, коренастый, с небольшим выпуклым животом, Хосе был непривлекателен, но охотником был хорошим. С собой он принес мясо пикари которым поделился с шаманом Иросалией. Иросалия вдруг вспомнила, что до появления Рубена Хосе часто ходил вокруг ее хижины, наверное, она ему нравилась тогда. Сейчас он жил один, помогая брату и его многочисленным отпрыскам, а теперь брата не стало. Интересно, что дальше станет делать Хосе. В том, что он продолжит заботиться о племянниках, Рассалия не сомневалась. Но вот станет ли договариваться с вдовой или продолжит жить рядом бабылем, пока было неясно. После завтрака решили искать остальных. Рассалия могла наступать на раненую ногу, поэтому понемногу двинулись вперед. Рассалию не покидало ощущение, что времени у них остается совсем мало. Необходимо было найти остальных, заставить их оставить все, что они нашли в сельве, и вернуться в надежде, что проклятие снято. Через пару часов на привале Рассалия тихо сказала Тео. «У меня такое ощущение» что зло не отпустит нас так просто. И оно потребует чего-то взамен. Тео лишь коротко кивнул в ответ.